Глава самой действенной из соперничающих партий оказываются большевики. В предыдущем томе, описывая процессы, приведшие монархию и гибели, я почти не упоминал большевиков, ибо эта группировка пока не имела особенной политической важности. В бурных событиях 1905-1907 годов роль ленинцев была третьей степенной Террористическую борьбу ввели в основном эсеры и анархисты, Рабочим движением руководили меньшевики. К моменту февральской революции РСДРПБ, как ее тогда называли, представляла собой довольно немногочисленную организацию, руководители которой находились или в эмиграции, или в Сибири. И если говорить о соотношении случайного и неслучайного в крупных исторических событиях, эпопея семнадцатого года может быть описана следующим образом: самодержавие рухнуло, потому что оно не могло не рухнуть. Революция закончилась диктатурой, потому что и это было неизбежно. Но дальше включается фактор случайностный и личностный. Россия скатилась не в генеральскую, а в комиссарскую диктатуру, потому что в июле и августе произошла череда более или менее случайных событий, сместивших баланс в левую сторону. А то, что из всех левых группировок вверх взяла именно большевистская, уже иллюстрация на тему роль личности в истории. Вернее, двух недюжинных личностей – Владимира Ленина и Льва Трунского. И чтобы понимать, как и почему история России пошла по большевистскому вектору, а скажем, не по эсеровскому, нужно в обеих этих личностях как следует разобраться. Начнем с Ленина, превратившего малозначительную и малочисленную группу политэмигрантов в мощный инструмент захвата власти. Именно в этом заключается главная историческая заслуга Владимира Ильича Ульянова. Или его главное преступление зависит от ваших взглядов. При всем колоссальном объеме литературы о Ленине из чтения очень трудно составить представление о живом человеке. Беспристрастных свидетельств почти нет. Рассказчики или смотрят на объект снизу вверх с благоговением, либо люто его ненавидят. Создается впечатление, что живого и человеческого – В этом историческом деятеле было не так много. Все его существование, все поступки подчинялись главной цели, так что определяющей чертой этого характера была почти сверхъестественная целеустремленность. Дмитрий Писарев, которого Ленин высоко ценил, ищу фотографию, держал на письменном столе, очень точно описывает такой тип личности. Сам мечтатель видит в своей мечте святую и великую истину. И он работает, сильно и добросовестно работает, чтоб мечта его перестала быть мечтой. Вся жизнь расположена по одной руководящей идее и наполнила самую напряженную деятельностью. Он счастлив, потому что величайшее счастье, доступное человеку, состоит в том, чтобы влюбиться в такую идею, которой можно посвятить безраздельно все свои силы и всю свою жизнь. Когда именно юный Володя Ульянов влюбился в идею, мы не знаем. Но ничего уникального в подобном фантазировании не было. Российские юноши интеллигентского сословия в ту эпоху были чуть не поголовно охвачены подобного рода идеализмом. В конце XIX века под воздействием научного и социального прогресса очень многим казалось, что строительство земного рая в той или иной форме вполне достижимо. Цель, к которой стремился Владимир Ульянов, была грандиозной и утопической перестроить весь мир согласно идеалу другого утописта Карла Маркса. Герберт Уэллс, разговаривавший с вождем революции в 1920 году, очень многого, да почти ничего в большевизме не понял, но своим писательским чутьем угадал в собеседнике самое главное, когда назвал его кремлевским мечтателем и ощутил с ним родство душ. Один фантаст распознал другого. Да, Ленин был самый настоящий утопист и мечтатель. Государство, образовавшееся в результате его деятельности, Союз Советских Социалистических Республик, вовсе не являлось реализацией этой мечты. Ульянов Ленин мечтал совсем о другом, о Всемирной Коммунистической Республике и рассматривал победу большевиков на российской территории как промежуточный этап. Владимир Ильич не являлся российским патриотом. Ему, в общем, не было дела до России, в этом они с Труцким полностью сходились. Дело не в России. На нее, господа, хорошие мне наплевать. Это только этап, через который мы приходим к мировой революции, сказал однажды Ленин в частном разговоре. В зрелые годы Ленин очень скупо делился воспоминаниями о ранней паре своей жизни, но однажды упомянул, как отказался от идеи Бога в 16 лет, выкинул нательный крестик в мусор. Подростковый бунт тоже явление вполне заурядное но мало на кого в переходном возрасте обрушивается такое потрясение, как казнь любимого старшего брата. К этому следует прибавить стену отчуждения, которая моментально возникла в симбирской чиновничьей среде вокруг семьи цареубийцы. Верить рассказу младшей сестры Марии о том, что гимназист Волоте якобы заявил «нет, мы пойдем не таким путем», не следует, девочке было 9 лет. Но то, что именно тогда определилась вся последующая судьба юноши, не вызывает сомнений. Царизм стал его заклятым врагом. Российские враги царизма в те времена придерживались народнической идеологии, то есть делали ставку на крестьянство, что было естественно в аграрной стране. Но Владимир Ульянов действительно пошел другим путем, и произошло это, кажется, опять-таки по личным причинам. Поступив в Казанский университет, юный бунтарь сразу же на первом курсе ввязался в студенческий протест, был отчислен, и по несовершеннолетию отправлен под присмотр матери в деревню, где у Ульяновых имелось поместье. Там он попробовал заниматься хозяйством, но столкнулся с крестьянской хитростью, прижимистостью, необязательностью и навсегда разочаровался в сословии мелких хозяйщиков. Рабочему классу повезло больше. Владимир влюбился в него дистанционно, по книжкам, и стал марксистом, прежде чем познакомился с живыми пролетариями. Реальное знакомство произошло в 1895 году в Петербурге, когда Ульянов стал членом марксистского кружка с громким названием «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Молодые интеллигенты занимались агитацией в фабрично-заводской среде. Они были переловлены полицией, прежде чем Ульянов успел разочароваться и в рабочих. В дальнейшем он с пролетариатом вживую общаться не будет и сохранит об этом революционном классе довольно идеализированное представление. Ключ к пониманию личности Ленина, однако, по-видимому, в том, что он являл собой редко встречающееся сочетание идеализма с прагматизмом. Лестница, по которой поднимался Владимир Ильич, вела в облака, но каждый шаг и каждая ступенька на этом пути были тщательно продуманы и рассчитаны. Ульянов обладал блестящими интеллектуальными способностями, это признают все. В гимназии он, не будучи зубрилой, шел первым учеником и, являясь братом цареубийцы, получил золотую медаль. Сдавая экстерном в Санкт-Петербургском университете экзамены на юриста, заработал высшие оценки по всем дисциплинам. Первая же опубликованная работа 24-летнего автора «Что такое друзья народы и как они воюют против социал-демократов», стало важным событием в революционной среде, одним из первых манифестов российского марксизма. Люди, близко знавшие Ленина, пишут о его одержимости. Жена называет это ражем. Он был человеком увлекающимся и в своих увлечениях страстным. Это касалось даже мелочей. Езды на велосипеде, походов за грибами, охоты, чего угодно. Ленинский приятель Николай Валентинов рассказывает. Он мог сидеть за шахматами с утра до поздней ночи, и игра до такой степени заполняла его мозг, что он бредил во сне. Крупская слышала, что во сне он вскрикивал: «Если он конем сюда, я отвечу, турой". При этом, — отмечают несколько мемуаристов, — Ульянову очень нравились всякого рода состязательные досуги, и он должен был непременно побеждать, а проигрыш сильно портил ему настроение. Примечательно, что, проигрывая не за шахматной доской, а в больших и важных политических делах – это случалось нередко – Ленин, наоборот, не падал духом, а немедленно начинал выискивать, какую пользу можно извлечь из неудачи. Весьма сильное качество для лидера. Страстность натуры и неумение проигрывать делали Владимира Ильича человеком конфликтным. Он был резок и безапелляционен в спорах. Без конца с кем-то пикировался и ссорился. Хорошие отношения складывались только сверху вниз – с теми, кто безоговорочно признавал его правоту. «Для терпимости существуют отдельные дома», — презрительно говорил Ульянов, и терпимостью он действительно не отличался. Эта проблемная черта компенсировалась большой харизмой, которую отмечают очень многие. Ленин умел ценить толковых людей, отдавая должное их достижение. Так называемая «Ленинская гвардия» состояла из очень ярких соратников, в отличие от будущей сталинской гвардии. Во всяком человеке и уж особенно в правителе важны моральные качества. Этика Ульянова заслуживает отдельного разговора. Она в значительной степени определила и облик партии, и политику нового государства. С точки зрения нормальных человеческих представлений о добре и зле, Владимир Ильич был существом совершенно имморальным. У него имелись нравственные принципы, но специфические, легшие в основу концепции партийной морали. Она гласила, что нравственно все полезное для партии, а безнравственно все для партии вредное. Вообще-то ничего новаторского в этой идее нет. Она известна испокон веков. Цель оправдывает средства. Давний знакомый Ленина социал-демократ Потресов пишет про него. «Человек, способный идти к своей, пускай высокой, священной цели, через какие угодно низкие преступления. Основу партийной морали, собственно, заложил еще нигилист Нечаев, к которому Ленин относился с большим пиететом. «Совершенно забывая, что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы, умел свои мысли облачать такие потрясающие формировки, которые оставались памятны на всю жизнь», — сказал однажды Ленин и привел пример. Нечаевской потрясающей формулировки. На вопрос, как следует поступить с царским домом, Нечаев ответил — всех уничтожить. Ведь это просто до гениальности восхитился Владимир Ильич. Как мы знаем, он не пощадит даже царских детей. «Партия не бансион для благородных девиц», заявил Ленин, товарищу по партии Войтинскому. «Нельзя к оценке партийных работников подходить с узенькой меркой морали». Иной мерзавец может быть для нас именно тем полезен, что он мерзавец. Иосиф Сталин, ученик Ленина, впоследствии доведет этот принцип до логического завершения и сделает полезных мерзавцев своим главным кадровым ресурсом. Ленинская беспощадность наложила отпечаток на те жестокие формы, которые принял во время Гражданской войны «красный террор». Миф про злого Сталина и доброго Ленина, столь популярный в среде советских шестидесятников, был разоблачен с открытием партийных архивов. Сохранились записки и телеграммы, в которых предцов наркома Ленин требует расстреливать, вешать для устрашения, брать в заложников. Безжалостность Ленина-правителя, по-видимому, объясняется весьма невысоким мнением Ильича о человеческой природе что оправдывает и невысокую цену отдельной человеческой жизни. Таковы более или менее все идеалисты-визионеры, стремящиеся облагодеть сотни конкретных людей, а некое абстрактное человечество или нацию или класс. Они мыслят массами и миллионами, не боятся, когда при рубке леса летят щепки, видят только народ, но не различают отдельных лиц. Есть ощущение, что Владимир Ильич существовал в мире, населенном не живыми людьми, а какими-то масками. Вот капиталист, вот рабочий, вот крестьянин-бедняк и крестьянин-кулак, вот профессиональный революционер и так далее. Кто-то вреден, кто-то полезен, и всеми можно пожертвовать ради великой цели. Цель и была достигнута такими жертвами, что лучше был бы к ней и не стремиться. Однако, что произошло, то произошло, и это стало возможно, потому что в истории сыграла свою роль личность по имени Владимир Ульянов Ленин расчетливый идеалист и моральный харизматик, кабинетный теоретик, выдающийся организатор и мизантропический оптимист. Как-то все это в одном человеке уживалось. Вклад Ленина в Марсийскую Теорию можно свести к двум главным тезисам. Во-первых, революция возможна и без поддержки основной массы населения, при участии одного рабочего класса. Причем настоящим носителем власти будет даже не этот ценимый марксистами класс, а его передовой отряд – партия. Во-вторых, эта партия должна являть собой единый, слаженный действующий механизм под властной партийной дисциплине. Дискуссии и споры допустимы только на стадии обсуждения. Когда же решение принято большинством, всякие шатания и колебания исключаются. Это Ленин назвал аксиморонным термином «демократический централизм». По сути дела, он означал, что никакой демократии в партии не существует. Все определяет верхушка, центральный комитет, рядовые члены исполняют ее приказы. С течением лет под воздействием новых обстоятельств в ленинской теории появятся и другие новации. Владимир Ильич часто повторял слова Энгельса «Марксизм не догма, а руководство к действию» и называл извращение изначальной теории «диалектикой». Однако два ключевых принципа останутся неизменными. Они легли в основу стратегии, которая позволила большевикам одолеть всех соперников и захватить власть над страной. В 1917 году, пока эсеры пребывали в уверенности, что они, как крестьянская партия, являются истинными выразителями народных чаяний, пока меньшевики доказывали, что рабочие максимум 5% российского населения не могут брать на себя всю полноту власти, ленинцы сделали ставку не на всю страну, а на центр, то есть на столицу. И это было практическое осуществление идеи демократического централизма. Достаточно привлечь на свою сторону активную часть петроградского населения, и вся страна подчинится. С активной частью столичного населения, рабочими и в особенности с солдатами, большевики главным образом и работали. В то время как СССР с меньшевиками готовились к выборам в Всероссийское учредительное собрание. Если проследить за действием большевистского вождя на протяжении его предреволюционной деятельности, мы увидим, что усилия Ленина все время были направлены на выполнение одной и той же задачи – создание пусть небольшой, но монолитной организации. Этой работой Ульянов смог заняться, не опасаясь ареста только в эмиграции, куда попал в 1900 году после Сибирской ссылки. Социалист Георгий Соломон, автор очень интересных воспоминаний, пишет, Как только Ленин появился за границей, слаженность социал-демократии резко пошла на убыль. Где бы он ни появлялся, рядом с ним шли склока, раздор, бесконечная дрязга. Так это со стороны и выглядело. Из-за чего основная часть социалистов относилась к Ленину и его сторонникам как к сектантам, с которыми трудно договориться о каких-либо совместных действиях. Из всех товарищей и соратников ранней поры, бывших с Владимиром Ульяновым на равных, В году рядом с ним не осталось ни одного. Но Ленину и не нужны были соратники. Ему требовались исполнители. Советские и даже зарубежные историки очень большое внимание уделяют многочисленным баталиям, которые Ленин вел до революции с оппонентами внутри социалистического лагеря, интригам на партийных съездах, борьбе с плехановцами, мартовцами, ликвидаторами, отзавистами и прочими несогласными. Но вся эта нескончаемая склока и дрязга Сама по себе не заслуживает интереса. Истинной целью Ленина было создание хорошо управляемой партии. И с этой задачей вождь справился: цена успеха, правда, была немалой. Кристаллизуясь и сжимаясь, большевики неминуемо теряли влияние как в революционном движении, так и в обществе. Вот почему, к 1917 году это была малосущественная политическая сила не сыгравшая никакой роли в февральских событиях и едва заметная в первый постреволюционный период. По самым бодрым подсчетам, в партии состояло 24 тысячи человек, на самом деле, вероятно, меньше. Более того, члены ЦК, находившиеся в России, а не в эмиграции, никак не могли решить, как им действовать в новой ситуации. Либеральная революция застала их врасплох. Ни о каком захвате власти в марте семнадцатого года петроградские большевики, конечно, и не помышляли. Они лишь выбирали, к кому примкнуть, к меньшевикам или к эсерам. Все изменилось после того, как в апреле из эмиграции вернулся Ленин. Путь на родину из нейтральной Швейцарии, где находился партийный лидер, был очень непрост. Страдая от невозможности включиться в политическую борьбу, Ленин собирался то плыть морем через Пасфор, где его наверняка задержали бы турки, то пересечь на аэроплане небо Германии, Самолеты тогда на такие расстояния не летали. Топ прикинуться глухонемым шведом и с поддельным паспортом пересечь германскую территорию. В результате было выбрано решение физически безопасное, но чреватое репутационными рисками. Швейцарский солдат-демократ Фриц Платтен договорился с немецким консулом, что русским революционерам позволят проследовать железной дорогой до Балтийского моря, откуда можно будет уплыть в нейтральную Скандинавию. Платтен знал, что германцы охотно пропускают в Россию представителей тех революционных партий, которые выступают против войны, не только большевиков, но и так называемых интернационалистов, эсеров и меньшевиков, а также националистов, добивавшихся независимости от России. Российские пацифисты заинтересовали немецкое правительство после Циммервальдской конференции, которая состоялась в сентябре 1915 года объединив социалистов, осуждающих империалистическую войну. Возможность вывести Россию из войны и тем самым закрыть Восточный фронт представлялась Берлину единственным шансом уйти от военного поражения. Присоединение США к Компанте кардинально меняло баланс сил. Легенда о пресловутом пломбированном вагоне, в котором коварные германцы отправили в Россию страшного Ленина, будет впоследствии чрезмерно раздута. Во-первых, Ленин был не первым и не последним пассажиром этого транзита. Тем же маршрутом следовали и другие эмигранты, не большевики. Например, месяц спустя в пломбированном вагоне через Германию проедут винные меньшевики. Во-вторых, В поезде, отправившемся из Цюриха 9 апреля, находились не только большевики, но и члены других партий. В-третьих, на пломбировании, то есть ограничении контактов с немцами, настоял сам Ленин, опасавшийся обвинений в предательстве, каковы потом и будут приявлены. Много написано о германских деньгах, полученных Лениным на его антивоенную деятельность. Одни авторы с уверенностью заявляют, что эти суммы большевикам выплачивались и что без подобного финансирования у них ничего бы не вышло. Другие авторы столь же убежденно доказывают, что никаких германских денег не было. Мог ли Ленин принять от германских империалистов финансовую помощь? Конечно, мог. Никаких этических сомнений у этого имморалиста не возникло бы. Он охотно использовал бы деньги от одних империалистов против других империалистов. Повлияло бы такое финансирование на ход событий? Нет. Большевики были сильны не деньгами, а своей стратегией и тактикой. Поэтому я не вижу смысла углубляться в эту любопытную, но малосущественную тематику. Никаким немецким агентом влияния Ленин не был. Он делал то, во что верил, и заражал своей верой остальных большевиков. С этого, с обращения в свою веру растерявшегося ЦК, вождь и начал. Еще в дороге он составил программу действий, озаглавленную «Апрельские тезисы». Это была программа захвата власти. Большевистский вождь требовал, чтобы партия полностью разорвала не только с Временным правительством, но и со всеми оборонцами, включая социал-демократов. Затем следовало добиться большинства в Советах, покончить с двоей власти и выйти из войны. Не парламентарная республика, а республика советов, рабочих, батрацких и крестьянских депутатов. Вот цель, которую ставил перед партией автор апрельских тезисов.